Нынче муха катуха Именинница. Приходили к мухе бложки, Приносили ей сапожки, А сапожки непростые, В них застежки золотые. Приходила к мухе бабушка пчела, мухе катухи меду принесла. Бабочка-красавица, Кушайте варенье, Или вам не нравится Наше угощение? Вдруг,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 Где убийца, где злодей, не боюсь его когти. Подлетает к пауку, саблю вынимает и ему на всем скаку голову срубает. Муху за руку берет и кокошечку ведет. Я злодея зарубил, я тебя освободил, и теперь душа девица на тебе хочу жениться. Тут букашки и козявки выползают из-под лавки. Слава, слава комару, победителю.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 Козявочки с червяками, букашечки с мотыльками, А жуки рогатые, мужики богатые, Шапочками машут, с бабочками пляшут. Тарара, тарара, заплясала машкара, Веселится народ, муха замуж идет За лихого удалого молодого комара. Муравей, муравей не жалеет лаптей, С муравьихою попрыгивает. И букашечком подмигивает, Вы букашечки, вы милашечки, Тара-тара-тара-тара-тара-кашечки. Сапоги скрипят, каблуки стучат, Будет-будет машкара, веселиться до утра, Нынче муха и имениница.